Дело в том, детка, что мне не в моготу больше жить здесь в заперти. Чувствую себя ручным попугаем в клетке. И если бы у меня был маленький домик в Дартмуре, это было бы как раз то, что мне нужно. Воздух и простор, место, где можно свободно дышать. Тебе этого действительно хочется? Ну, конечно. Бедная старушка-мама сводит меня с ума. Слишком много суеты и потом это постоянное время для завтрака, обеда и ужина, все разложено по полочкам, я к такому не привык. Я нашла Монтия, маленький каменный домик в Дартмуре. Нам также чудом удалось сыскать для него подходящую экономку, женщину лет шестидесяти пяти. Когда мы увидели ее впервые, нам показалось, что это совсем не то. Ярко-крашенная, сильно нарумянинная блондинка, вся в кудряшках, одетая с ног до головы в черный шелк. Большую часть жизни она прожила во Франции и имела тринадцать душ детей. Однако, как выяснилось, сам Бог нам ее послал. Она устраивала Монти как никто другой, даже вставала среди ночи и жарила котлеты, если он хотел. Правда, через какое-то время Монти сообщил — Я почти никогда теперь не ем так рано. Миссис Тейлор, это тяжеловато, знаешь ли. Она молодец, но ей уже не так мало лет. По собственной инициативе и совершенно безвозмездно она разбила вокруг дома небольшой огородик и выращивала там горох, молодую картошку и фасоль. Слушала Монти, когда ему хотелось поговорить, и не обращала внимания, если он молчал. Она была... «Великолепно!» Мама почувствовала себя гораздо лучше. Мэтч перестала беспокоиться. Монти с удовольствием принимал родственников, вел себя во время их визитов очень мило и чрезвычайно гордился превосходной кухней миссис Тейлор. 800 фунтов, которые нам с Мэтч пришлось заплатить за дом, не были слишком высокой платой за покой. Глава вторая. Мы с Арчи тоже нашли себе коттедж в пригороде. Впрочем, это был не коттедж. Саннингдейл, как я и опасалась, оказался очень дорогим местом. Вокруг полей для гольфа стояли сплошь шикарные современные дома. Деревенского домика там не встретишь. Мы остановились на большом доме в викторианском стиле, в усадьбе под названием «Скотсвуд». Дом был разделен на четыре квартиры. Две из них в нижнем этаже оказались уже сданными, но оставались две двухэтажные наверху. Мы их посмотрели. Каждая состояла из трех комнат внизу и двух на верхнем уровне, разумеется, кухней и ванной. Одна из этих квартир мне понравилась больше — Комнаты в ней были спланированы лучше, и виды из окна гораздо приятней. Но преимущество другой состояло в наличии небольшой лишней комнаты, к тому же за нее меньше просили, поэтому мы сняли эту подешевле. Жильцы имели право пользоваться садом и постоянным горячим водоснабжением. Арендная плата была выше, чем за квартиру на Эдисон Роуд, но не намного. Кажется, она составляла фунтов 120. Итак, мы подписали контракт и стали готовиться к переезду. Приезжая посмотреть, как идут дела у художников-декораторов, мы каждый раз убеждались, что они не выполняют своих обещаний. Многое делалось не так. С обоими проще. Здесь трудно совсем все испортить, если, конечно, не наклеить вовсе уж неподходящее.